гармонический человек. Гармоническим человеком Эраст Петрович стал себя считать с того момента, когда достиг первой ступеньки мудрости. Произошло это не поздно и не рано, а в самый раз, в возрасте, когда уже пора делать выводы, но еще можно изменить планы. Самый существенный вывод, извлеченный из прожитых лет, сводился к предельно короткой максиме, которая стоила всех философских учений вместе взятых. Стареть это хорошо. Стареть означает созревать, то есть становиться не хуже, а лучше, сильнее, мудрее, завершенней. Если же человек, старясь, ощущает не приобретение, а потерю, значит, его корабль сбился с курса. Продолжая морскую метафору, можно сказать, что рифы и пятидесятилетие, где мужчины так часто терпят крушение, Фандорин миновал на полных парусах, с развивающимся штандартом. Правда, чуть не взбунтовалась команда, но обошлось. Попытка мятежа произошла как раз в день полувекового юбилея, что, конечно, не было случайностью. В сочетании цифр есть безусловная магия. Не чувствуют ее лишь люди, начисто лишенные воображения. Отметив день рождения прогулкой в скафандре по морскому дну, в тупору и Распетроввич страстно увлекался водолазанием. Он вечером сидел на веранде, смотрел на фланирующую по исплонаде публику, потягивал ромовый пунш, мысленно повторяя: "Мне пятьдесят». Будто пытался распробовать непривычный напиток. Вдруг взгляд остановился на дряхлом старичке в белой панаме, Высохшую трясущуюся мумию катил слуга-мулат в кресле на колесиках. Взор Мафусейла был мутен, с подбородка свисала нитка слюны. Надеюсь, я не доживу до такого возраста, подумал Фандорин и внезапно понял, что испугался. А еще больше испугался того, что мысль о старости его испугала. Настроение было испорчено. Он ушёл к себе в номер перебирать нефритовые чётки и рисовать на бумаге иероглиф старость. Когда листок покрылся изображениями символа старость во всевозможных стилях, проблема разрешилась, концепция выработалась. Митяж на корабле был подавлен, и Рост Петрович поднялся до первой ступени мудрости. Жизнь не может быть спуском, только подъемом до самого последнего мига. Это раз. В часто цитируемой пушкинской строфе летят за днями дни, и каждый день уносит частицу бытия, содержится смысловая ошибка. Наверное, поэт пребывал в хандре, или же это просто описка стихотворение следует читать. Летят за днями дни, и каждый день приносит частицу бытия. Если человек живет правильно, течение времени делает его не беднее, а богаче. Это два. Старение должно быть выгодной торговой операцией, натуральным обменом физической и умственной крепости на духовную, внешней красоты на внутреннюю. Это три. Все зависит от сорта твоего вина. Если оно дешевое, от возраста скиснет. Если благородное, станет только лучше. Отсюда вывод: чем человек делается старше, тем качественнее он обязан становиться. Это четыре. Ну и пятое. Физической и умственной крепостью Ирас Петрович поступаться тоже был не намерен. Для этой цели он разработал специальную программу. В каждый следующий год жизни нужно осваивать новый рубеж. Даже два рубежа: спортивно-физический и интеллектуальный. Тогда стареть будет не страшно, а интересно. Довольно быстро составился перспективный план грядущей экспансии, и такой, что следующих 50 лет могло не хватить. Из пока еще не осуществлённых задач интеллектуального направления Фондорин намеревался выучить наконец, как следует, немецкий язык, поскольку война с Германией и Австро-Венгрией очевидно неизбежна. Освоить китайский тут одного года мало, понадобится два, и то лишь благодаря тому, что иероглифику он уже знает, восполнив постыдный пробел в мирознании, капитально познакомиться с мусульманской культурой, для чего надо будет выучить арабский и простудировать в оригинале Коран, клади года три. Прочитать классическую и современную литературу, на эту Эраста Петровича вечно не доставало времени, и так далее, и так далее. Из задач спортивных ближайшего периода: научиться управлять аэропланом, посвятить годик любопытному и полезному для координации движений олимпийскому развлечению прыжкам с шестом, заняться альпинизмом. Непременно освоить бескафандровое водолазание с ребризером нового типа, где усовершенствованный регулятор подачи кислорода дает возможность совершать длительные погружения на значительную глубину. Эх, всего не перечислишь. За пять лет, миновавшие со дня, когда Фандорин устрашился страха, методика правильного старения успела дать неплохие результаты. Каждый год он поднимался на одну ступеньку, точнее, на две. Так что на себя прежнего, пятидесятилетнего, теперь оглядывался сверху вниз. К 51-му дню рождения Эраст Петрович в качестве интеллектуального свершения изучил испанский язык, которого ему так не во время плаваний по Карибскому морю. Ступенькой для тела стала джигитовка. Верхом он, конечно, ездил и раньше, но не блестяще. А дело-то полезное и к тому же чрезвычайно увлекательное. Много приятнее поднадоевших гонок на автомобиле. К 52 Фандорин научился говорить по-итальянски и значительно повысил уровень владения кензюцу, японским фехтованием. Преподавал ему эту восхитительную науку японский консул барон Сигеяма, обладатель наивысшего дана. К исходу срока и Петрович выигрывал у барона две схватки из трех и одну то уступал только чтобы не обижать сенсея. Пятидесятый год жизни был посвящен с одной стороны античной и новой философии, образование Фандурина увы исчерпывалось гимназией, с другой езде на мотоциклете, которая по остроте ощущений не уступала конному спорту. В истекшем 1910 году умом Марата Петровича владела химия, самая быстро развивающаяся из современных наук, а тело он развлекал жонглированием. Вроде бы ерунда, бездельец но оттачивает синхронизацию движений и мелкую моторику. В нынешнем же сезоне ему показалось логичным от жонглирования перейти к канатоходству, отличное средство для укрепления физического и нервного равновесия. Интеллектуальные упражнения тоже отчасти были связаны с прошлогодним увлечением химией. Фондорин решил посвятить очередные 12 месяцев давнему пристрастию криминалистической науке. Назначенный срок уже истёк но исследования продолжались, поскольку приняли неожиданное и весьма перспективное направление, которым кроме Раста Петровича, похоже, никто всерьез не занимался.